Глава 28 восьмая. «Сигнал от Кары!» — внезапно произнес Карл. «У нее какие-то проблемы!» «Дай мне поговорить с ней!» — сказал я. Карл не успел подчиниться моему приказу. Вокс-системы неожиданно испустили болезненно громкий визг и отключились. Одновременно с этим замерцали и вышли из строя кагитаторы Карла. Потускнело освещение. «Ого! Это плохо!» — забормотал Карл. «Да, в этом ты разбираешься!» — прорычал Матуин, бросаясь к выходу из комнаты. «На нас напали!» — сказал Заэль. «Причины могут быть разными!» — произнес я. Заэль посмотрел на меня с холодной, спокойной уверенностью. «Нет, я знаю, что говорю! На нас напали!» Снизу от главного входа донесся грохот. Системы безопасности жалобно запищали и через секунду умолкли. К грохоту добавился треск. Я полетел вон из комнаты. «Карл, пусть Заэль остается рядом с тобой. Защищай его любой ценой!» Карл уже выхватил пистолет и заставил Заэля спрятаться в углу, не просматривающемся из коридора. Фраука поспешил за мной и захлопнул дверь. Я выскочил на улицу и заскользил вниз. Внизу я видел прихожую и то, что осталось от парадных дверей. А еще я видел то, что двигалось на нас по коридору. Это была та тварь, след которой я ощутил в дипломатическом дворце. Атавизм первозданной эпохи, инкубула. Фигура из золота и дымящейся бронзы, чей шлем был украшен высоким плюмажем и лишён всяких черт, если не считать узких прорезей для глаз. Тварь прорубилась через крепкое дерево и металл дверей, обломки которых теперь валялись на полу, и неумолимо приближалась. Плечи ее казались сутулыми, а шлем постоянно поворачивался из стороны в сторону. Из суставов ее конечностей, будто из паровой машины, вырывались клубы испарений варпа. Существо посмотрело наверх и увидела меня на лестнице. Оно подняло руки, и со странным влажным щелчком из них выскочили парные мечи. «Вот ведь хрень!» — услышал я шепот Фрауки у себя за спиной. «Отойди, Фраука!» — сказал я. Пока его ограничитель был выключен, у меня не было никаких возможностей обороняться. Инкубула бросилась ко мне, выставив перед собой мечи так, что они стали казаться двухклинковым копьем. Мощный поток огня перехватил ее в воздухе и отбросил назад, ударив о стену и скинув обратно в прихожую. «Зев Матуин, уже вооружившийся пулеметом, появился в коридоре подо мной. Он выпустил очередь, еще сильнее разрушая стену. Вращающиеся стволы выплевывали звездочки раскаленного газа». «Уходите!» — завопил Матуин, не оглядываясь на нас. «Уходите, пока можете!» Снизу донеслись царапанье и шуршание, и на лестнице снова появилась инкубула. Ее грудь покрывали пятна копоти, Но признаков каких-либо повреждений не было. Матуин снова открыл огонь, вновь отбросив существо назад. Очередная порция зарядов обрушилась на золотого убийцу. Но хотя попадания и заставили демона закачаться, задергаться, закружиться, повреждений они не причиняли. Тварь снова двинулась на Матуина, шаг за шагом, пригибаясь под градом снарядов, словно человек под сильным косым дождем. Пулемет Зефа стал пронзительно повизгивать. То ли он перегревался, то ли заканчивались боеприпасы. Демон был уже в трех метрах от Матуина, затем в двух, делая один тяжелый шаг за другим. — Вистан! — заорал я. — Активируй! Активируй! Бронзовый вор взмахнул правым мечом, рассекая орудие Зефа на две половины. Пулемет взорвался, раскидав вокруг осколки шрапнели. Матуина отбросила в другой конец зала. Инку Инкубула больше не обращала на него внимания, снова повернувшись ко мне. Я был ее целью. И только я. Но Вистан уже активировал свой ограничитель. Мое сознание освободилось, сбросило оковы. С хлопком из корпуса кресла выдвинулось пси-орудие. Я начал стрелять. Первые два выстрела продавили грудину демона, третий слегка помял ему левую щеку, оставив царапину на бронзе. Но тварь продолжала приближаться. В холодном подземном ангаре губернаторского дворца пять псайкеров забормотали и зашевелились в своих свинцовых резервуарах. Ревок оттолкнул в сторону своих дрессировщиков и посмотрел на биометрический дисплей. Стоящий рядом Кулин просто улыбнулся и хлопнул ладонями. Он уже знал, что произошло. «Мы заставили его сделать это», — сказал Кулин. «Рейвенор не может справиться с вором без своих ментальных сил. Он приказал своему неприкасаемому задействовать Ограничитель. Теперь можно его засечь». «Мы его видим?» — спросил Трайс. «Очень мощный всплеск», — кивнул Ревек. «Дом в общем блоке И». «Девятый округ. Сейчас же высылаю туда бригады». «Не стоит их беспокоить», — сказал Трайс. «Высылайте псайкеров». В течение какого-то мимолетного мгновения мне показалось, что я справлюсь с чудовищной инкубулой. Я вцепился в нее своим сознанием, вгоняя в тварь один выстрел за другим, отрывая золотые полосы ее доспеха. Она сопротивлялась, отчаянно пыталась избавиться от захвата, Но справиться со мной было не так просто. Я стремительно уничтожал инкубулу, сжимая ее в тисках пси-энергии. И в этот момент появились псайкеры. В дом грусти со всех сторон врывались стремительные нематериальные кометы, пылающие отвратительным белым огнем. Они окружали меня, разражаясь нечеловеческим смехом. Каждая лампа, окно, светосфера и бокал в доме полопались. Половицы ломались, будто сухие ветки. Двери слетали с петель. В воздухе засвистели гвозди, шурупы и заклепки. Позади меня обрушились перила, и я услышал крик фрауки, сброшенного вниз. «Вистан!» Он либо потерял сознание, либо был мертв. Как бы то ни было, деактивировать свой ограничитель и избавить нас от этих мерзких призраков он уже не мог. На меня набросились сразу двое аморфны, потрескивающие сгустки призрачного огня, покрывшие мое кресло толстой коркой льда. Они затрясли меня, раздирая мой разум. Разум, которому более чем хватало и напряженного боя с инкубулой. Боль была невообразимой. Незримые когти, холодные как космическая бездна, взрезали внешние преграды, защищающие мою душу. Переливчатый безрадостный смех прокатывался эхом далеких безумных кошмаров варпа и мерзости хаоса. Я попытался отбросить их, стряхнуть липкие лапы со своего содрогающегося от отвращения рассудка, но для этого были нужны силы, было нужно внимание. Моя хватка на бронзовом воре ослабла. Его поющие мечи поднялись, и он шагнул ко мне. Заэль закричал от страха, когда дом грусти стала трясти снова и снова. «Умолкни!» — проревел Карл, глядя на то, как трясутся, перекатываются и летают по комнате разные предметы. Его рабочее кресло само по себе начало вращаться вокруг своей оси. Из взорвавшегося экрана кагитатора посыпались искры. По обоями заползали пузыри, собираясь в странные фигуры. Прижав к себе Заэля, Карл стоял в центре темной комнаты, постоянно кружась на месте и ощущая, как воздух сгущается и образует вокруг них вихрь. Информационный планшет ударил его в щеку. Затем ему пришлось пригнуться, когда по комнате пронесся ящик с инструментами. «Изыди! Изыди!» — завопил Карл. Пистолет, в любом случае бесполезный, был выхвачен вихрем из его руки. Тониус попытался изобразить гексаграмматический знак, чтобы отразить нападение. Невидимые силы разразились едва слышным смехом, подхватили Карла и швырнули его в стену, распяв там на высоте двух метров. Заэль закричал. Мальчик упал на четвереньки, не сводя глаз с беспомощного тела Карла. Ужасающая сила пыталась раздавить Тониуса о стену. «Святой «Боже, император!» — завопил в агонии дознаватель. Заэль закрыл лицо руками и съежился на полу. Раздался странный треск, который, на его взгляд, должен был быть ничем иным, как хрустом ломающихся костей. По ковру застучали маленькие металлические предметы. Заэль заморгал. Это были кольца Карла, приблизительно тридцать колец, украшавших правую руку дознавателя. Все до единого были смяты и разорваны, будто лопнули изнутри. -карл — задыхаясь, произнес Заэль, поднимая взгляд. Я был готов потерять сознание от боли. Ледяные руки псайкеров вцепились в меня, выпивая мои силы, пытаясь утащить меня в ад. Я больше не мог сдерживать инкубулу. Первый ее удар обрушился на мое кресло. За ним последовал второй, вогнавший другой меч чуть глубже в металл. Третий проломил броню и повредил систему жизнеобеспечения, причинив мне новую боль. Что-то врезалось в бронзового вора, заставив его отпрянуть от меня. Я попытался разглядеть происходящее в кружащем безумии света, ветра и обломков. Я увидел Зефа, его левый бок, иссечен осколками взорвавшегося пулемета. Одежда изодрана и окровавлена, а аугметическая левая рука безвольно повисла, стреляя искрами. В правой руке он сжимал трепещущий меч кары. Он ударил бронзового вора, высекая искры из его брони, а затем блокировал обрушившийся на него удар поющих мечей. Удар и парирование. Один ужасный меч против двух. «Матуин подарил мне драгоценное мгновение». Я сосредоточил всю свою волю на самом настырном псайкере и скинул его с себя ударом ментального кнута, усеянного шипами. Гниющий призрак завизжал и немного отступил, но рядом были еще как минимум двое, завывающих и отвратительных. Я почувствовал, что где-то надо мной возникает мощный поток псионической энергии. Комната Карла. Что-то, рожденное в самой глубине варпа, кипело от ярости, Я услышал вопль, нечеловеческий вопль. Трайс и Кулин смотрели на свинцовые контейнеры, стоящие в подвале. Все пять дрожали, будто кастрюли на сильном огне. На всех биометрических консолях стали вспыхивать тревожные лампы. Как минимум трое дрессировщиков повалились на пол, и из их ноздрей и глаз заструилась кровь. «Что, черт возьми, происходит?» Трайс пытался перекричать грохот. Раздался громкий хлопок, и один из резервуаров треснул. Из трещин хлынула жидкость, и жидкость эта кипела. «Мы потеряли Псайкера», — сказал Ревок, пытаясь хоть как-то наладить оставшиеся модули. «Потеряли?» «Он мертв. Сгорел». С другого резервуара слетела крышка, и вскипевшая жидкость хлынула через край. Физическое тело Псайкера, плававшее внутри, просто взорвалось. «Это Рэйвенор!» — прокричал Трайс. «Нет!» — произнес резко побледневший Кулин. «Слушайте!» Все три оставшихся Псайкера кричали. Кричали одно только слово. Снова и снова. Слайд! Казалось, что набросившихся на меня Псайкеров на мгновение оставили силы. «Я сбросил их с себя, готовясь снова вступить в сражение с бронзовым вором». Зеф Матуин поднырнул под клинки твари и ловко вонзил меч снизу. Клинок Кары полностью погрузился в тело инкубулы. Из бреши по клинку потекли энергетические миазмы, напоминающие Ихар. Зеф пытался выдернуть меч, но тот застрял. Бронзовый вор нанес удар. Матуин моргнул. Инкубула медленно вынула поющие мечи из груди Матуина. Зеф оглянулся на меня с беспомощным и потерянным выражением лица и замертво повалился на пол.